Глава двенадцатая. Пелопея. Пелопея Кутайсова чувствовала себя почти счастливой, но если комфортное состояние души и желудка, можно назвать счастьем. И еще, наверное, потому, что приехали, как и обещали младшие, Гаврила и Грета. Пелопея давно заметила, с братом и сестрой она ощущает себя защищенной. Да, гораздо лучше чувствует себя, чем с матерью, ставшей такой нервной и почти прозрачной или с отцом. Гаврилу сходу предложил посидеть в Вильямсе, и вот они сидели в этом знаменитом на все патриаршие ресторанчике, набитом, как водится, по выходным до отказа. Они втроем втиснулись за освободившийся двухместный стол. Грета и Пелопея сели на диванчик, тесно прижавшись друг к другу. Гаврила устроился напротив, на стуле. И Пелопея подумала, вот это то, что нужно, отсюда не хочется уходить. Она пыталась вспомнить Уильямс до ну, до того момента, как все стало для нее словно с чистого листа. Конечно, она бывала здесь прежде и множество раз, но, может, тайная прелесть потери памяти и состоит в том, что знакомые прежде места не узнаешь, а словно открываешь заново, и не с чем сравнить свои впечатления, потому что они девственно новые, порой пугающие, остро новые. Гомон, шум, музыка долбит по мозгам и ушам, Низкий потолок, смех, чаты, ароматы жаркова с большой открытой кухней в центре маленького зала. Кухня доминирует на всем пространстве, являя собой эдакий бесплатный аттракцион, где орудуют уже уработавшиеся в усмерть от наплыва клиентов, но улыбающиеся, ловкие, как дьяволы-повара и поварята. Шинкуют огромными ножами на деревянных досках, месят, жарят словно грешников в аду, На гриле и на сковородах заказанных осьминогов по галисийски Колют лед в серебряных тазиках для коктейлей, заваривают пышущие паром ароматические чаи и развлекают своим поварским искусством обалдевших от избытка впечатлений лохов-туристов. Гаврила читает меню и спрашивает что-то, в шуме Пелопея не слышит брата. Гаврила в эту субботу с линзами в глазах вместо очков – Он все никак не может решить, что лучше, очки или линзы. Когда Гаврила с линзами, Пелопей кажется, будто его лицу чего-то не хватает, что оно слишком юное и словно незавершенное. Глаза красивые, но подбородок безвольный. Когда он приезжает в очках, то кажется наоборот, они старят его, еле держатся на носу, и то и дело сползают к самому кончику. Порой в глазах Гаврилы острая жалость – Пелопей читает его взгляд, острая жалость к ней, острая, как кинжал. У Гаврилы болит сердце, и он все никак не может успокоиться, не может принять того, что с ней случилось. Он заказывает филе миньон для Пелопеи, зная, что она предпочтет всему мясо, брускету с крабом для себя и минералку для Греты. Грета ничего не ест, мама тревожится, что у нее развиваются признаки анорексии. Грета говорит, все это чушь, Она просто худеет ради фигуры. Грети исполнилось восемнадцать, и она действительно похудела. Нет, отощала, как мощи. Она стала до такой степени худой, что создается впечатление, будто она вся состоит из острых углов. Локти, ключицы, коленки тоненьких ножек, острые, как бритва, скулы, острый нос, острый треугольный подбородок и взгляд тоже острый и порой колючий. Она даже в Вильямсе, одном из самых вкусных ресторанов, ничего не ест. Морщится и сквозь зубы потягивает минералку. Пелопея знает, сестренка мучается от того, что в ресторане нельзя курить. Как только выскочит на улицу, сразу засмолит сигаретку и станет дымить на ходу, когда они поползут от перекрестка Спиридоньевского к пруду, возле которого розовый дом. Приносит заказ, и Пелопея с аппетитом накидывается на еду – Гаврила что-то бурчит, ковыряя вилкой брускету. Не слышно нифига, потому что столики в самом вкусном ресторане Патриков стоят так тесно, что за едой чуть ли не толкаешь локтями соседей. Но все мирятся с теснотой ради вкусной стрепни и атмосферы любимого кабачка, несмотря на чат, низкий потолок и гомон. Девицы в рваных джинсах за столиком, что справа, суют любопытные длинные носы в высокие бокалы с красным вином сначала вдыхая его аромат, а затем пьют. Ржут счастливо и макают в высокие белые тарелки с горячим супом маленькие хрустящие багеты, похожие на румяные палочки. Я прочла всего Мураками, что-то не впечатлил. Пелопея помнит, что Мураками писатель, и это ее радует, но не помнит, читала ли она его, и это огорчает. Слева горластая компания впавших в раж фанатов Булгакова среднего возраста и потрепанной внешности из семи человек, чудом угнездилась за двумя сдвинутыми двухместными столиками и орет, как на базаре. «Да что ты мне ссышь, ни один следователь не может внятно объяснить, где находилась та скамейка, где они сидели в тот майский вечер. А что тут объяснять, когда ежу ясно, что скамейка находилась как раз напротив 32-го дома, спиной к малой бронной она стояла». У Булгакова в 32-м доме друганы жены жили, Кришковы, супружеская пара. Он к ним ходил сюда, на патриарше, и на той скамейке у пруда напротив подъезда сидел. Дом 32 бывший доходный. Это тот, что с башенками и кокошником в неорусском стиле над подъездом. с спиритизмом увлекались всерьез, а Булгаков для хохмы. Он же все это в спиритическом сеансе описал, ну где спрашивали дух Наполеона про то, когда «кончатся большевики», а вместо духа чекисты в кожу в квартиру вломились и всех повязали. «Дом с башенками — это тот, который справа от нашего, на другой стороне», — думает Пелопея. И она рада, что помнит этот дом. И кокошник-наличник над подъездом она помнит. А когда Берлиоз вскочил, он от скамейки, от Воланда пошел налево, — надрывается знаток-фанат, дирижируя вилкой. Трамвай поворачивал с Ермолаевского на Бронную — И уже успел разогнаться после поворота. «Да не ходил здесь никакой трамвай ни по Ермолаевскому, ни по Малой Бронной», — орёт на него, как на врага другой булгаковец. «Зарубите себе на носу. Ни на одном плане городском конца двадцатых, начала тридцатых не показано, что здесь мимо пруда были проложены рельсы». «Здрасте, покакавши! Как это не было? На чем же они передвигались?» В то время тачки в Москве редкостью были, остатки рельс при ремонте нашли в прошлом году, когда Собянинскую плитку клали. Лужниковский тротуар кирдык далой, а там остатки рельс, линии трамвайной. Все было и все ходило, и трамвай ходил, а зарезали Берлиоза как раз посредине аллеи. Тогда там разрыв имелся в ограде сквера и турникет, вот». А дому с башенками, 32-му номеру, в 38-м году тот спиритический сеанс у Крышковых чекисты вспомнили. У Крышковых сразу двоих соседей по дому забрали и расстреляли. Одного бывшего белого офицера, а другого пианиста. Он топером то ли в парке играл, то ли в клубе «Красный химик». Это чтобы квартиры освободить. Свои же на своих стучали. Соседи. А вот квартиру отнимут, а потом в комнаты пролетариев населят. Сейчас бы дали волю, шлюзы открыли, снова все друг на друга стучать бы и начали. Это в крови народной, доносительство на ближнего. Да где вы видели пролетариев на патриарших? Их здесь и не было, и нет, и не будет никогда. Здесь элита живет. Элита. <звы> <звы> да народ, работяги, спятый видят, чью бы квартиру занять на халяву. Куда бы дурикам бесплатно вселиться? Это в генах у нас зависть к чужому добру». «Чекануться можно», — сказал Гаврила громко. «Вот от этого самого можно просто чекануться». Патрике в своем репертуаре. Пелопея улыбалась брату. «Гаврюша, будь терпелив». «Как вы там дома, братцы-кролики?» — спросила она. «Братцы-кролики, брат с сестрой переглянулись. Дома — это значит, Пелопея спрашивает об их прежнем доме на Новой Риге, где они остались с отцом». «Нормально», — ответил Гаврила. «Ничего не нормально», — Федор права качает каждый день», — пожаловалась Грета. «Мамину спальню перекрасила и всю мебель выкинула. Я вчера ее в гардеробной застукала. Она в вещах, как свинья, роется. Я сказала ей пару ласковых, а она меня матом. Ну ты помнишь нашу Федьку Федору?» Пелопея хмурится. Федору она помнит. Но воспоминания эти какие-то уже слишком старые, древние, полузабытые». Вот они с Феодорой в школе сидят за одной партой, и на них одинаковые клечатые юбки, белые сорочки с черными галстуками, синие пиджаки, прикольная форма частной школы, что на Новой Риге. И еще они в школьном спортивном зале бухают теннисным мячиком об стенку и по очереди отбивают ракетками, стучат, учась играть в большой теннис. Вот Феодора игриво обхватывает ее за шею и что-то шепчет на ухо какую-то смешную, непристойную чушь. От нее пахнет клубничной жвачкой и пивом. Это они вроде в каком-то ночном клубе и тоже давно, потому что на вид Феодоре столько же, сколько Грети сейчас. Вот они под ручку вместе гуляют по улочкам средиземноморского городка. Это, кажется, Испания или Италия. Они там отдыхали вместе лет шесть назад. Вот они куда-то едут на машине. Феодора за рулем. Она что-то говорит, губы ее шевелятся. Черные, как ночь волосы, треплет ветер. Когда это было? Сколько лет этим воспоминаниям? Пелопея не может сказать. Да, она помнит Феодору, свою подругу, свою лучшую школьную подругу. Но она не помнит, не может вспомнить другую Феодору, новую жену своего отца, мачеху Гаврилы и Греты. Сука она! Острые скулы Греты становятся похожими на лезвие. «Властная, жадная сука». Папой стал вертеть, как флюгером. «У него на уме, кажется, одна только постель. Они спят сейчас в комнате, где ты жила. Но все равно я слышу, как она орет, оргазм изображая. Папа на седьмом небе. Он стал похож на идиота. Молодица, купил себе кожаную косуху на заклепках. С тех пор, как мама с тобой переехала сюда, у нас в доме все вердном». Я порой плачу по ночам, честное слово, ло, я плачу. Я чувствую себя так, словно вот-вот умру. Не плачь, Грета, ну что ты?» Пелопея гладит сестренку по голове. Волосы у нее серые, словно давно не мытые. Ощущение такое, что ее младшая сестра махнула рукой на свою фигурку-скелетик, и на волосы, и на внешний вид. На ней старые кроссовки с избитыми носами. Когда-то дорогие мать покупал ей и дарила, а теперь замызганные. Худи с капюшоном мешок, да и рваные джинсы. Здесь на патриках рваные джинсы писк моды. Но Грета не модничает, просто ей все равно, что на джинсах дыры. «Не расстраивай, Ло», — приказывает Гаврила. «И прекрати распускать нюни. Родители развелись. Мама сама уехала. Она так решила, так захотела. Потому что Ло лучше здесь, в городе. Здесь врачи, клиника. Если что, то если что». Гаврила смотрит на Пелопею и молкает, вздыхает, на его щеках появляется румянец. «Вкусно здесь вилимся, говорит он, желая увести беседу из грустной колеи. «Грета поросенок, еще рано бухать». «Тебя не спросила», — огрызается младшая сестра и показывает проходящему официанту джинтоник. Пелопея смотрит, как сестренка пьет на голодный желудок, морщится при каждом глотке но тянет и тянет джин. Пелопея снова участливо гладит сестренку по голове, так гладит маленькую взъерошенную дворняжку, что ли шлает, да ловит зубами блох, который то ли есть, то ли нет.